Глава 13. Сражение повсюду. Когда бой был окончен, первым делом подсчитали потери, и их количество сильно меня расстроило: Три сотни убитыми и почти пять ранеными различной степени тяжести. Элитные отряды опустели на две третьих. Год усердной работы, а результат полный крах. И это с учетом, что я оказал очень сильное влияние на исход боя. Неудар я по врагу стихии, Нас бы раздавили и, скорее всего, уничтожили полностью. Одна маленькая ошибка в момент атаки, и вот результат. Изобилие трофеев уже не так радовало, к тому же их теперь каким-то образом нужно доставить в лагерь. Машины, судя по внешнему виду, стоят очень давно, у многих даже колёса вросли в грунт до бодёв. На поверку их баки оказались сухими, а значит, о технике можно забыть. Верить все это на руках за сотню километров желания не возникает, да и смысл Если гораздо проще перекинуть сюда войска, хотя там тоже возникнут некие сложности. Лагерь полностью оборудован, созданы тренировочные площадки, полосы препятствий и много других полезных вещей. Плюс налажено снабжение питанием, у некоторых имеются семьи, да и обслуживающий персонал из соседних посёлков. Дилемма. Однако, учитывая количество раненых, половина из которых не протянет и сутки, а в течение недели на тот свет отойдёт ещё треть, Передвижение на дальнее расстояние придётся отложить. Какие будут дальнейшие указания? Словно бы подслушав мои мысли, ко мне подошёл один из генералов. Остаёмся здесь, поморщился я. «Раненых мы транспортировать не сможем, притом вместе с трофеями. Мы сле мы вернёмся в лагерь. Дальнейшие указания принесёт гонец. Принял, коротко ответил тот. И вот ещё что, крюк. Я надеюсь, ошибки вы увидели, Проработайте». Да, великий Но вы ведь понимаете, что для первого боевого опыта войско отработали вполне неплохо. Они отработали отвратительно, и это учитывая тот факт, что противник успел наесть жирок за год безделия. Те, что вскоре придут, будут более опытные, да и вооружены в разы лучше. Да великий, генерал отбил легкий поклон. Мы все сделаем. Работайте, сухо ответил я и отправился на поиски лемы. По городу витали запахи варёного мяса вперемешку с рваными кишками, надо признать, крайне отвратительные. Тем не менее, бойцы вовсю расчищали территорию, вытаскивали трупы и копали братские могилы на окраине. Психика многих не выдерживала, кто-то блевал у очередного покойника, который развалился в его руках, другие передвигались словно роботы с отсутствующим взглядом, были и те, кто вообще никак не реагировал, будто для них это обыденность, хотя такое количество смертей по факту видел впервые. Лемо я отыскал ближе к центру, где она отчитывала командный состав. Те, склонив головы, молча сносили нагоняй от 18-летней девчонки. Я остановился чуть в сторонке и терпеливо ожидал, когда она закончит экзекуцию. Мы почти проиграли, закончив пилить командиров, Лема сама ко мне подошла. Люди не готовы к серьезной войне. Я знаю, но выбора у нас нет. Заканчивая здесь, мы возвращаемся в лагерь, людей оставляем. Да я в принципе уже все. С пленными что делать? Приставить к работе, затем допросить. Тех, кто откажется сотрудничать, убить. Хорошо, подождёшь, я распоряжение оставлю. Да, без проблем. Обратный путь занял три дня, а в лагере меня ожидал небольшой сюрприз, на этот раз приятный. Мышь кое что для меня отыскал, точнее кое-кого. Ох, не нечел я этой встречи, от чего настроение моментально взвинтило вверх. Честно сказать, я несказанно обрадовался этой встрече. К тому же, искать следы клана я не прекращал ни на день. Знал, что Кетта уже подсадила сюда своих шпионов, и теперь у меня есть все шансы выяснить, где его остальные члены. И мне нужны все до единого, чтобы Кетта играла так же, как и я, вслепую. Здорово, Костян. Не скрывая искренней радости, я приложил его ладонью по плечу. Я догадывался, что ты гнида, но даже не подозревал, насколько. Это не не то, что вы под думали. Дважды кнул тот. Я вам все час все объе сню. Знаю, Костик, знаю, ухмыльнулся я. Тебе теперь деваться некуда. Мы ж проверь на готовность все ближайшие поселки. Пусть активируют проект. «Еще вчера, господин, слегка поклонился тот и кивнул подбородком в сторону Константина. В кабинет? Нет, давай сразу в пыточную, натянул я на лицо хищную улыбку. Естественно, никаких пыточных у нас не было, потому как врагов народа среди своих мы не искали. Других в этот период у нас по сути и не было. наемники жили неподалеку и к нам по большому счету, не совались. Да и сам по себе момент содержания подобного кабинета вызывал омерзение. Есть множество других способов заставить говорить, а причинить боль можно и без вспомогательных приспособлений. Все эти штуки на самом деле в большей степени представляют собой психологическое давление. Как впрочем и сама пытка. Человека нужно сломать в прямом смысле этого слова, а наш Константин в данном процессе уже не нуждался. Однако проверить верность его ответов явно ещё предстоит, и лучше бы знать наверняка, быть уверенным в их правдивости. И комната допроса у нас была, правда, до сего момента использовалась лишь в целях обучения. К слову, мышь как раз-таки преподавался предмет, и он прекрасно понял, что я откровенно издеваюсь над пленным, а потому подыграл. Поละчас отпуска вызываем, значит. С каменным лицом выдал он, а вот Вотлема не выдержала и грохнула от смеха. Впрочем, Костику от этого хохота стало совсем не смешно. Лицо побелело, того и гляди в обморок упадёт. Мышь отвесил ему смачного пинка, как следует рявкнул и погнал того в комнату допроса. Лем, тебе ответственное задание. Опять прогонять будешь. Да, к сожалению. Неделю тебе срок. Проверь все посёлки в ближайшем радиусе. Скорее всего, времени у нас больше не осталось. Ещё раз отработайте план эвакуации и проверь все партизанские засидки. Сделаю, кивнула та, скользнула своими губами по моим и залихватски свистнула, вставив два пальца в рот. Михей, коня мне. Да, госпожа, прилетел крик в ответ. Я усмехнулся, потому как выглядело это крайне забавно, хотя чего греха таить, настроение и без того приподнято хорошими новостями. Не знаю, к чему нас приведет разговор с Костиком, может и вовсе ничего не даст. Не удивлюсь, если Кетта сотню раз перестраховалась и засылала сюда своих по очереди. Возможно, они и сами не знают, сколько их и кто чем занимается. Лично я бы так и поступил. Впрочем, и она не дура, жила в том же мире, что и я, а значит, прекрасно изучила все навыки шпионажа, по крайней мере, нужных людей в этой сфере имеют. Как-то же ей удалось завербовать Костика или внедрить, что гораздо сложнее. А может, я и вправду слишком плохо о нём думаю, и он на самом деле всё ещё работает на Лию, и это она гений разведки и внедрения шпионов. Хм. А ведь такой вариант тоже возможен. "Не", -е -е, отмахнулся я и поспешил в допросную. Костик сидел на маленькой табуретке и выглядел словно сдутый шарик. Прежде чем приступить к допросу, за человеком некоторое время наблюдают, дают ему некую свободу передвижения. Достаточно времени, чтобы стало очень скучно. В такие моменты люди раскрываются. Кто-то нервничает, кто-то вот так сидит в скукоженной позе, гоняя мрачные мысли в голове, другие нарезают круги по комнате. Есть, конечно, особо ушлые порой, играют, пытаются притворяться, будто им всё нипочём, но даже в них всегда удается рассмотреть нечто настоящее. Может, короткий взгляд, который совсем не соответствует образу, или же рваное движение. Его Костик именно играл простачка, подот кого офисного клерка, который боится любого шороха. Вот только со мной такой номер не прокатит. Я видел его настоящего в тот день, когда он приходил меня вербовать. Да, он играет испуг, делая ставку на то, что я несколько раз лишал его жизни. «Мышь, иду. Ударь чем нибудь тяжелым в дверь, попросил я верного друга. Тот кивнул и молча вышел, а через некоторое время раздался резкий удар, от которого даже я вздрогнул. Несмотря на то, что знал о нём и ожидал, что уж говорить о Константине, который едва с табурета не слетел. И вот любой другой человек на его месте не смог бы усидеть, и уж тем более не остался бы в прострации. А тем временем наш клиент ещё и вздохнул тяжело, мол, эх, судьбинушка ты моя нелёгкая. Я оторвался от двух скрытых в стене глазков и направился в камеру. Мышь распахнул тяжёлую деревянную дверь, у которой вместо петель были прибиты два толстых куска кожи, и мы вошли внутрь. Костик тут же подскочил, но мышь тут же припечатал его ладонью обратно. "Говори, падла, где ты спрятал танки?" рванул я, продолжая играть весельчака. «Чё?» — опешил от подобного вопроса тот. "Какие танки?" "Железные, Костик." Я резко сменил тон, добавив в него максимальное количество льда. "Долго намерен из себя идиота корчить? Или наконец поговорим как мужики?" "Я здесь по поручению госпожи Ли," затараторил он. Она прислала меня давно, почти сразу за вами. Я бы тебя заметил, покачал головой Мышь и отвесил ему обидного подзатыльника, затем подумал, плюнул на ладонь и еще раз с характерным шлепком припечатал по макушке. Константин тут же бросил на него мимолетный, испуганный взгляд, вот только от меня не ускользнуло, как в этот момент на лице сыграли скулы. Он начинал злиться потому, как не привык к подобному отношению. В кланы обо кого не возьмут. Людей там проверяют так, что и спецслужбам мне снилось. Они порой всю жизнь на них работают, чтобы доказать свою состоятельность, но в члены так и не посвящаются. И вот таких, кого сейчас играет мой старый знакомый, отсеивают в первый же месяц. Мне что, в рожу тебе харкнуть?» Слегка склонил я голову на бок. Или лучше сразу обоссать, если и это не поможет, я прикажу тебя в кабаньем навозе извалять. Костя, я не собираюсь тебя пытать, потому что знаю, результата с этого не будет. Зато унижать могу непрерывно, самыми мерзкими и отвратительными способами. В итоге ты всё равно сломаешься или реально начнёшь жрать дерьмо. Я заставлю, поверь. "А не пошёл бы ты нахуй, безликий?" наконец сбросил маску тот, и вонзил в меня испаляющий взгляд. "Вот это дело", холодно кивнул я. «А теперь давай пообщаемся. Или что, думаешь, я не вытерплю?" Уверен, что нет, могу даже на это поставить. Сколько-то я всё равно продержусь, но у тебя нет столько времени. Уже выдал часть информации тот, но я даже вида не подал. В чём-то он, конечно, прав, времени у меня нет. Однако я изначально готовился к самому худшему сценарию, и о таком козыре в рукаве даже не мечтал. И по большому счёту мне плевать, успею я его разговорить или нет. Здесь скорее присутствует желание немного улучшить условия, получить небольшую фору. Я задумчиво посмотрел в его глаза, с силой втянул через ноздри воздух, отхаркнул и выплюнул всю эту мерзость в лицо пленнику. Костик мгновенно подорвался и тут же осел, получив быстрый удар по печени. Буквально пару ударов сердца длилась пауза, а затем мозг включил болевые рецепторы. Будь на его месте кто-то другой, сейчас уже гадил бы в штаны, но он клановый. Едва боль вспыхнула в его мозгу, организм сам переключился в экстремальный режим. Теперь ему можно хоть ногу тупой пилой ампутировать, ничего не почувствуют. Но я добился своего, вывел костью из равновесия, осталось не так уж много. С минуты на минуту начнется стадия торга. Самое сложное загнать этого типа в депрессию, и как раз этот процесс может длиться месяцами. С другой стороны, мне и не нужны полноценные живые эмоции, для короткой беседы подойдет их имитация. А фундаментальная психика человека сама подстроит стадию принятия, и даже если она продлится всего пару минут, мне этого хватит, чтобы получить два-три правдивых ответа. Продолжать разговор мы не стали, просто вышли оба, оставив Константина валяться на полу. Я отправил Мыше за обедом, а сам принялся наблюдать за пленником. Его не должны были кормить около суток. Здесь главное не передержать. Слишком долгий голод притупляется, делается не столь ярким. А порой и вовсе начинается отторжение, отсутствие аппетита. Самое оптимальное часов 20. За стеной послышался перестук, похожий на то, что кто-то взялся за приготовление пищи. Мышь ж привёл повара. Вскоре внутрь ворвался приятный запах дымка, но это было лишь начало экзекуции. Примерно минут через сорок, когда дрова достаточно прогорели, послышалось шкворчение жира, капающего на угли, а следом подтянулся и аромат жареного мяса. Я в этот момент невольно усмехнулся, вспомнил, как местные жители впервые его попробовали. Мы тогда слепой на охоту ушли. Стало уже не вмоготу от овощной и ореховой диеты. Здесь словно сами боги подбросили нам кабана, который без зазрения совести ковырялся пятачком на соседней лужайке. Его следы мы приметили давно, но как-то были очень заняты, пока решали первичные организационные вопросы, ставили все на поток. Новобранцев те дни валили целыми толпами. Их распределение, обучение новым порядкам занимали большую часть времени. И вот настала пора выследить добычу, чем мы с превеликим удовольствием занялись. Кабаний следы обнаружили сразу, а спустя час уже застали на водопое. Лёма уже собиралась выпустить ему стрелувшую, но я придержал. Негоже так. Говорят, что даже хищники не охотятся в такие моменты. Лгут, конечно, и примеров тому множество. Однако в голове этот факт от чего-то засел. Да и в чем азарт? Будущая добычано плескался вдоволь, еще раз сунул пятачок в воду и не спеша двинул в сторону высоких зарослей. Что у него там за дела, мы выяснили спустя 20 минут, когда выбрались к трем сросшихся у основания пальмам. Этот боров тёрся о них высоким горбом, и аж похрюкивал от удовольствия. Глядя на него, у меня самого возник зуд под лопаткой. Захотелось точно так же прижаться спиной к шершавому стволу и потерться, но это ощущение фантомная зараза практически как зевота, и я это понимал, а потому усилием воли подавил его. На этот раз лему останавливать не стал. Она натянула тугую тетиву до самого уха, наложив на неё стрелу с широким наконечником и с громким трень отправила в полёт. Кабан это очень грозный зверь. В его характере основной чертой является мстительность. Будучи раненым, он способен преследовать обидчика вплоть до самого дома или пока не умрёт от потери крови. И этот не стал исключением. Стрела вспорола ему глотку, и вместо того, чтобы рухнуть замертво, кабан взревел, развернулся в нашу сторону и рванул в атаку. В этот момент Лема вновь натянула тетиву, но на этот раз стрела была бронебойной, с острым и тонким наконечником. В дичь она устремилась, когда нас разделили каких-то 10 метров, и вошла ему точно в глаз. На всякий случай страховал девушку с дротиком в руке. Нет, я не сомневался в её точности. Сомневался в желании умирать у кабана, но второй стрелы хватило. Зверь споткнулся и рухнул на землю, перелетел по инерции через голову, проскользил с полметра по влажной траве и завизжал, забился в агонии, вырывая копытами дёрн. Довольные собой мы сорвалиши широких пальмовых листьев волокуши и приволокли мощную тушу в лагерь. Здесь подвесили за задние копыта на турнике и прямо во время тренировочного процесса принялись разделывать. Естественно, всё внимание было моментально приковано к новому, совершенно незнакомому доселе занятию. Вскоре с него стекла вся кровь и была содрана шкура. Затем мы довольно шустро разделили тушу на крупные запчасти, которые замариновали в двух глиняных ваннах. Для этого использовали кислую ягоду, а также остатки соли и различных приправ, что принесли с собой из нашего мира. Всё это время на наши головы бесконечно сыпались различного рода вопросы, на которые мы очень уклончиво отвечали. Например, скоро сами узнаете. К вечеру на запекание мяса собралась целая толпа, а Лему едва не причислили к богам после того, как она развела огонь при помощи походных негаснущих спичек. Огонь развели в яме, куда и опустили впоследствии маринованные куски, закрепив их при помощи лианы на вертикально переброшенные через яму палки. Все это накрыли толстым слоем пальмовых листьев, а сверху еще земли и дерна добавили, чтобы перекрыть в яму доступ кислорода тем самым предотвратить возникновение открытого огня. Люди все еще ничего не понимали, для них это выглядело странным ритуалом и только. Мясо таким образом будет готовиться часов пять и ждать результата сидя рядом мы не собирались, как собственно и объяснять свои странные действия. А потому люди вновь разошлись, хотя любопытство проявлять не перестали. О конечном результате знали лишь пятеро генералов, и вот они без устали облизывались При этом каждые 15 минут по очереди проверяли, не упустили ли открытие ямы. В итоге они обозвали ночь праздником живота, а местные с чего-то восприняли это дело всерьёз. Полноценно нажраться мясом не получилось. Мы не предполагали, что люди вот так с ходу смогут перешагнуть порог отвращения к животной пище, но, как оказалось, недооценили их веру в богов. Они восприняли всё как очень важный ритуал и выстроились в очередь на дегустацию. Всем досталось по небольшому куску, граммов 100, может 150. Однако даже на совершенно неопытных аборигенов запах и вкус произвёл неизгладимое впечатления. Чего уже говорить о нас? Мы едва слюнями не захлебнулись, пока доставали пропечённую кабанятину. Сейчас многие блюда уже стали нормой, однако запекание мяса в яме отныне называется не иначе как праздник живота и производится с регулярностью раз в квартал, естественно, во славу меня научившего глупых людей величайшему искусству. Впрочем, своего я добился и на этот раз. Сладкий аромат мяса на углях заставил Константина едва ли не завывать от голода, а если он весь год питался по правилам местной диеты, то я ему сейчас вообще не завидовал, у самого живот от голода крутить начало. Минут через 15 мы с Мышем вновь вернулись в камеру с двумя блюдами, на которых аппетитной горкой возвышались жареные на углях кабаньи ребра, Уселись напротив пленника И принялись с невероятным удовольствием вгрызаться в еду. Впрочем, сильно притворяться даже не приходилось, так как блюдо в самом деле удалось. С золотистой корочкой снаружи и сочным жирком внутри, который тёк по рукам, а какой они источали аромат. "Дана, не стесняйся". Мышь бросил к ногам Константина наполовину обглоданное ребро с приличным куском мяса. Пленник удержался, хотя его взгляд выражал абсолютно всё, что он о нас сейчас думает. Следующую кость метнул в негое. Вот только она уже была абсолютно чистой, как и та, что полетела к его ногам после неё. И так продолжалось до тех пор, пока мы не наелись. При этом на моей тарелке остался единственный нетронутый кусок. Будешь? нехотя протянул его мышу. Ох, нет, боюсь, у меня уже не поместится, поморщился тот. Я тогда ему отдам, кивнул я в сторону Константина. Я не против, согласился со мной мышь. Только дай соусом вначале приправлю. Я протянул ему блюдо, а он в точности повторил процедуру с моим недавним плевком. Вот только он полетел не в лицо пленника, на единственный нетронутый кусок мяса. Мы оставили тарелку на столе и снова покинули пленника, предоставив его самому себе. Естественно, без присмотра его никто не оставил. Я вновь сместился в хитрой системе наблюдения о существовании которой в камере не было и намёка хотя не удивлюсь, если Костик догадывался, что находится под пристальным контролем. Судя по всему, стадию торга мы пропустили, сразу перешли к депрессии. Вот теперь его вид был искренним. Взгляд устремлён в никуда, на лице явное выражение отсутствия мысли. Если некоторое время он продолжал злиться, затем боролся с искушением, а возможно и с отвращением, то сейчас мозг попросту выключил его из стрессовой ситуации. «Мышь, позови кого-нибудь, чтоб у него прибрались. Объедки пусть заберут при тебе, а затем зашли к нему Шмеля в местной одежде. Пусть тайком передаст ему пару фруктов. Почему он может Юса послать? Нет, уж Шмеля рожа более интеллигентная, да и тату клана на запястье. Больше шансов, что он поверит ему. Пусть прикинется шпионом Кетты и пообещает помочь ночью организуем им побег. Понял, приподнял бровь Мышь. «О таком подходе я как-то даже не подумал. Подготовь самые важные вопросы. Нужно выяснить, где ещё её люди, что они ищут в этом мире и когда вернётся Кетто. Желательно ещё выяснить в каком месте, но подозреваю, об этом даже она сама не знает. Принял, всё сделаю, господин. Мышь ж ушёл, а я остался наблюдать, пока всё шло в штатном режиме, и Костик оправдывал всю правильность принятых мной решений. унижен, оскорблён и полон ненависти. Он обязан клюнуть на наживку протянутую руку помощи от гипотетического союзника нам пока остаётся только ждать и наблюдать потому как если уловка не сработает будем думать дальше